Глава 7. После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов «Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю», Балашов был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его. оскорбленного посла и, главные свидетели его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашов через дюрока получил в этот день приглашение к столу императора. На обеде были Бесьер, Калинкур и Бертье. Наполеон встретил Балашова с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашова. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок, и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это. Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпа народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками. За обедом, посадив подле себя Балашова, Он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашова считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашова о русской столице, не только, как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашов, как русский, должен быть польщен этой любознательностью. Сколько жителей в Москве? Сколько домов? Правда ли, что Москву называют Москуля Сант, святая? Сколько церквей в Москву? — спрашивал он. и на ответ, что церквей более двухсот, он сказал «К чему такая бездна церквей?» «Русские очень набожны», — отвечал Балашов. «Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа», — сказал Наполеон, оглядываясь на Калинкура за оценкой этого суждения. Балашов почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора, У каждой страны свои нравы, сказал он. Но уж нигде в Европе нет ничего подобного, сказал Наполеон. Прошу извинения, у Вашего Величества, сказал Балашов, кроме России есть еще Испания, где также много церквей и монастырей. Этот ответ Балашова, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашова при дворе императора Александра, и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно. По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашова. «Ежели и была она, то мы не поняли ее, или она вовсе не остроумна», — говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашова о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашов, бывший все время обеда на стороже, отвечал, что как всякая дорога по пословице «ведет в Рим», так и все дороги ведут в Москву, что есть много дорог и что в числе этих разных путей Есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашов, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашов досказать последних слов «Полтава», как уже Клинкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях. После обеда Перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в северской чашке, и указал на стул подле себя Балашову. Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашов после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой. «Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал?» Сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение... не могло не быть приятно его собеседнику так как оно доказывало превосходство его наполеона над александром балашов ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову да в этой комнате четыре дня тому назад совещались винценгерады и штейн с той же насмешливой уверенной улыбкой продолжал наполеон чего я не могу понять — сказал он, — это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать тоже. С вопросом обратился он к Балашову, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем. «И пусть он знает, что я это сделаю». сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. «Я выгоню из Германии всех его родных. Виртембергских, Баденских, Веймарских, да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России». Балашов наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушать только потому, что не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения. Он обращался к Балашову не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина. И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело... царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность? Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашову и с легкой улыбкой, так уверенно, быстро, просто как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и приятное для Балашова дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала, и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами. Быть выдранным за ухо императором считалось величайшей честью и милостью при французском дворе. ну что же вы ничего не говорите, обожатели придворной императора Александра?» Сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим-нибудь придворным и обожателем, кроме его, Наполеона. — Готовы ли лошади для генерала? — прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашова. — Дайте ему, моих ему, далеко ехать. Письмо, привезенное Балашовым. Было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору. И война началась.